Глава девятнадцатая. Уроки у Орника прошли довольно спокойно, особенно после того, как я показала допуск к его занятиям. Ребята же, завидев меня, немного занервничали, но не более того. Уж не знаю, что послужило таким поведением, то ли перестали меня опасаться, что вряд ли, то ли просто не хотели злить профессора, что уже более вероятно. Но я снова заняла то самое место, куда села в первый раз. Что примечательно, никто из адептов его не занял. И вот стоило мне только устроиться за столом, как урок у Орника продолжился. Профессор рассказывал, ну, скажем так, монотонно и вяло, из-за чего я чуть не заснула на его занятиях, но вот записывать пришлось столько, что у меня рука чуть не отварилась. Почти без остановки приходилось строчить, строчить и строчить. Ох, как же я обрадовалась, когда прозвенел звонок с третьего урока теоретической магии. Я, наверное, одна из первых вылетела из кабинета Дигника, устремившись в коридор. Селина, кстати, тоже поспешила за мной. Так, позёвывая начала она, следующим у нас будет урок гемологии, ведёт Аманда Крейн. — Слушай, а что это за предмет такой? — смущённо поинтересовалась у девушки. — Так это же изучение драгоценных камней, это как раз по нашей специализации артефакторов. Вздёрнув бровки вверх, улыбнулась она. — А, у, ясно. Слегка нахмурилась, пытаясь переварить полученную информацию. «Камни, значит?» «Ага», — кивнула Селина, залезая в свою сумку, которая была перекинута через плечо, и достала из неё небольшую булочку, чтобы предложить. «Хочешь?» «Нет, спасибо». хохотнула я, подозрительно косясь на чуть смятую сдобу, из которой, кажется, всё повидло вытекло. «А я, пожалуй, немного перекушу», — улыбнулась девушка, кусая булку. «Просто, понимаешь, если я не поем, то становлюсь очень раздражительной. У меня с собой всегда что-то припрятано про запас». «Ты к нам же скоро в столовую. Вот сейчас гемология кончится и... ну нет, три часа сидеть голодом, увольте». Подняла руки вверх Селина. «Чёрт, из головы вылетело, что тут уроки длятся не так, как в моём мире. Не по сорок пять минут одно занятие, а ровно по часу, целых три урока у одного профессора». «Ладно» я сдобу, сказала Селина, идём, нам ещё до аудитории добраться нужно. Кивнула, соглашаясь с ней. И заметила странность, никто не косился на меня, вот вообще. Словно и не было сегодняшнего инцидента в холле. И в кабинете Орника. Эй, привет! Обратилась к мимо проходящему парню в серой форме боевика с изображением воды на нашивке. Ага, значит, владеет водной магией, как интересно. Он остановился, окинул меня взглядом с головы до ног и ответил. привет «Ты что-то хотела?» Нахмурилась, но всё же спросила. «Слушай, мы тут немного с подругой заблудились. Не подскажешь, как пройти до аудитории гемологии?» Парень чуть сощурился, а затем ответил. «Вам нужно пройти всего три кабинета вперёд. Вот там на двери будет табличка «Аудитория номер 278. Профессор Аманда Крейн. Не заблудитесь. Удачи!» И он пошёл дальше по своим делам. «Не поняла немного...» опешила я, провожая его взглядом. «А почему он не шарахнулся в сторону от меня?» «Не знаю», — столь же удивлённо ответила Селина, даже перестав жевать булочку. «Потому что слухи расходятся довольно быстро», — услышала голос, который скоро мне начнёт в кошмарах сниться. «Ройс». «Снова ты», — сокрушённо покачала головой, направившись в сторону аудитории. «Я», — кивнул парень. «Слушай, Дарина, я поговорить хотел, желательно наедине». «Нам не о чем говорить, Ройс», — отрицательно покачала головой, не останавливаясь ни на секунду. И все же не отставал парень, следуя за мной по пятам. «Ответь!» Резко остановились, из-за чего Дэниел чуть в меня не врезался, вовремя успел затормозить. Почему адепты перестали от меня шарахаться? Не в пример сегодняшнему утру. «Я же сказал, слухи разлетаются быстро!» Как-то загадочно улыбнулся он, глядя на меня сверху вниз своими пронзительно-голубыми глазами. «Да, хорош, зараза, ничего не скажешь. Жаль только, что характер подкачал». «И что ты снова про меня наплёл?» «Не переживай. Просто сказал, что пошутил на твой счёт, чтобы посмотреть на реакцию адептов, и что на самом деле ты обычная девчонка, не имеющая особых отличий от остальных. Просто тебе повезло подружиться с Хранителем, вот и всё». «Серьёзно?» – выгнала бровь, уставившись на него. «Вот так просто, и тебе поверили?» дарин «Я же старшекурсник, причём один из самых одарённых в Академии. Со мной сам магистр Саргат занимается. Так что, конечно, мне поверили». Хмыкнул он, довольно улыбаясь. «Кстати, а ты на каком курсе уже?» Поинтересовалась у него, снова возобновляя шаг в направлении аудитории. «На пятом. В следующем году уже стану выпускником. Судя по твоей форме, ты боевик с даром огня», подметила я, окидывая взглядом блондина, ну и вспоминая рассказы тётушки Аркху. Она как раз про боевой факультет мне говорила, а именно огневики. «Верно», — согласился Ройс. «Дарина, давай сделаем вид, что ничего между нами плохого не было, а? Понимаешь, для меня такое поведение, как запугивание и угрозы, вообще не свойственно. Я ведь компанейский парень». «Вот что-то совсем не похоже». Скептически хмыкнула я, поправляя сумку на плече. «Когда мы в первый раз с тобой увиделись, ты показался мне вполне милым парнем, но потом...» — покачала головой. Такое поведение — это ненормально, Ройс. «Да я знаю. Сам не пойму, что на меня нашло. Вижу тебя и хочется рвать и метать. А ещё внутри просыпается что-то странное, тёмное и непонятное. Дарина, я не знаю, как тебе объяснить, но мне тяжело находиться рядом с тобой. Но и быть вдали тоже сложно. С одной стороны тянет к тебе как магнитом, а с другой... Да мне бежать хочется, сломя голову. «Угу, вот это откровение». Я даже остановилась, изумлённо глядя на руйса «Чёрт!» – выругался он. «Ладно, не бери в голову». Махнул он рукой, взъерошивая светлые волосы на голове. «Это чисто мои проблемы, я сам с ними разберусь. Просто ты уж прости меня за это скотское поведение. Я правда не знаю, что со мной происходит». «Ну ладно», – неуверенно ответила ему. «Ты это, только успокойся». «Спасибо», – улыбнулся он, моментально успокаиваясь. «Что за ерунда такая?» «Да не за что. Ты это, Ройс, извини, нам с Селиной нужно идти, скоро занятия начнутся». «Да, конечно». Довольно улыбнулся он, сияясь, словно начищенный до блеска чайник. А затем сделал то, чего я ну никак не могла ожидать. Резко склонился ко мне и чмокнул в щёчку, чтобы после этого сразу же развернуться и пойти по своим делам, насвистывая какую-то весёлую, незамысловатую мелодию. «Это... это что только что было?» Ошарашенно выдохнула я, поворачиваясь к такой же ошеломлённой однокурснице. «А я... не знаю». Разведя руками в стороны, ответила Селина. «Кажется, он тебя только что поцеловал». Огляделась по сторонам и поняла. В коридоре уже никого из студентов не наблюдалось, а это означало одно – скоро прозвенит звонок. «Бежим!» – предложила девушке. И тут же мы бросились в кабинет профессора. Как раз вовремя прозвенел звонок, возвещая, что занятия начинаются. О странном поведении Ройса подумаю позже. Стоило нам только усесться на передние ученические столы, как и советовал мне Хок, в аудиторию вошла высокая, строго одетая дама с темными волосами и высокой замысловатой прической на голове. Спокойное, привлекательное лицо, прямая спина, словно она палку проглотила. Тихие, чуть слышные шаги. Вся аудитория замерла в полнейшей тишине. Женщина, встав во главе стола, осторожно положила ученический журнал на стол, а затем обвела взглядом всех адептов, довольно приятным голосом произнеся. «Добрый день, адепты. Я, профессор Аманда Крейн. Буду преподавать вам гемологию. Для тех, кто не знает, что это такое, объясню. Гемология – наука, изучающая природные драгоценные камни. Вам, как будущим артефакторам, это будет крайне полезным и даже необходимым знать». Так как ввиду вашей деятельности вам придется работать не только с драгоценными металлами, но и камнями. Зная их свойства, вы сможете понимать и создавать поистине удивительные вещи. Я слушала, как завороженная. Наверное, мне впервые хотелось не уснуть на занятиях, а слушать и слушать. Голос у профессора просто завораживал, хотя внешний вид немного и отталкивал своей чопорностью. А теперь давайте проверим, все ли явились на первое занятие. И она, сев в кресло с высокой спинкой, открыла журнал, начав перекличку. Все артефакторы оказались на месте. Да, в этой аудитории находился лишь мой факультет, состоящий из 23 адептов, включая меня и Селину. Ну что ж, прекрасно. Пожалуй, можем начать. Профессор поднялась из-за стола и подошла к огромной во всю стену доске. Сегодня мы с вами познакомимся с видами драгоценных камней, с которыми вам не раз в будущем предстоит работать. Итак, как вам всем известно, издавна люди использовали драгоценные минералы для изготовления украшений. Сначала, используя методы описания и наблюдения, наши предки пытались классифицировать самоцветы. В трактате «О камнях», который написал великий профессор Эйден Рейер «До падения эры драконов», можно найти как систематизацию минералов, так и теории их происхождения. Откройте ваши учебники на странице 7. Мы все дружно сделали то, что сказала профессор Крейн. Так вот, при изучении этих камней великий профессор Рейр выявил, что драгоценные камни подходят не только для украшений, но и в качестве катализатора для многих артефактов. Продолжила она, как только все мы открыли учебники. Всего для артефактов выявлено несколько видов драгоценных камней, которые как нельзя лучше подходят для их создания. Алмаз, рубин, изумруд, сапфир, яшма, александрит, опал, тапаз, бирюза, малахит, гранат, родолит, кварц, аметист, жемчуг, лабрадор, жадеид и обсидиан. Все эти виды камней вы и станете изучать. Сегодня мы познакомимся с таким камнем, как алмаз. Я быстренько все записываю на пергаменте, стараясь ничего не упустить. Итак, алмаз – твердейшая природная минеральная структура. Как написано в трактате великого профессора Рейера, алмазы обладают прочностью в 10 максимальных баллов по шкале Мору. Они же в несколько десятков раз прочнее сапфиров, которые по шкале Мору оцениваются в 9 баллов. Существует мнение, что слово «алмаз» произошло от древнего угворского слова «адамаскус» — «несокрушимый». Другая версия говорит, что от эльфийского «элманиум» — «твердейший». Алмаз может быть бесцветным или окрашенным в различные оттенки желтого, коричневого, красного, голубого, зеленого, черного, серого цветов. Распределение краски часто неравномерное, пятнистое или зональное. Под действием особых магических лучей большинство алмазов начинает светиться, люминесцировать голубым, зеленым, розовым и другими цветами. Характеризуется исключительно высоким светопреломлением. Она говорила и говорила, и так много, что к концу занятий у меня чуть голова от новой информации не взорвалась. После того, как прозвенел звонок с третьего урока по гемологии, мы с Селиной и остальными ребятами-артефакторами направились в столовую. Как раз был объявлен большой перерыв. «Слушай», — устало произнесла я, перекидывая сумку через плечо, «мне Хок говорил, что Крейн — чопорная дама, вся такая из себя, но мне она понравилась, и занятия у нее довольно интересные». «Ну, не знаю». Пожала плечами Селина. Я чуть не уснула под её бормотание. Скучно и неинтересно. А мне понравилось. Улыбнулась, глядя на позёбывающую девушку. «Привет!» Раздался рядом голос одного из моих однокурсников. «Мы с тобой так и не успели познакомиться, времени на это не было. Меня зовут Кайл Денвант». Перевела взгляд и обомлела. Я говорила, что Ройс красавчик. у у как же сильно я ошибалась!» Кайл на голову выше Дэниела, шире в плечах, мускулистие. Узкая талия, бёдра, длинные сильные ноги. У меня сердце даже кульбит сделало. И как я только умудрилась не заметить его в аудитории профессора Крейн. В одних карих глазах только утонуть можно. П-привет. Восхищённо взирая на него, кое-как ответила я. А я... Дарина, да, кивнул он. Ох, какая улыбка, держите меня. А я Селина. Точно так же, как и я, выдохнула подруга с открытым ртом, глядя на парня. «Приятно познакомиться, Селина». Перевёл на неё быстрый взгляд, протягивая руку для пожатия. «Ну, это я так думала, что для пожатия». Но стоило Селине её только протянуть, как парень припал к ней губами, нежно поцеловав и заставив девушку смущённо покраснеть и отвести взгляд в сторону. «Угу, вот это поворот. Вы же в столовую направляетесь?» Сделал предположение Денвант, отпуская ладонь Селины. «Хм, а почему мне не поцеловал? Я тоже хочу, между прочим». «Ой, а что это, я сейчас приревновала? А с чего бы это? Не положено. Он не мой парень, и вообще я его впервые в жизни вижу». «Да», — кивнула, тряхнув головой, — «в столовую, а что?» «Да вот хочу составить компанию двум очень симпатичным девушкам, если вы, конечно, не против». «Не против», — тут же отозвалась подруга во все глаза, уставившись на красавчика. А вот если с другого боку посмотреть, то он и не красавчик вовсе. Просто симпатичный. Ну или очень симпатичный. Блин. Ладно, признаю, красавчик, как ни крути. Кайл лучезарно улыбнулся, из-за чего моё бедное сердечко снова сделало кульбит. И он, взъерошив свои короткие тёмные волосы, произнёс. «Тогда идёмте. Тётушка Аркху, наверное, много всего вкусного приготовила. Я голоден, как степной волк. Честно говоря, я тоже...» Улыбнулась в ответ, видя, как Кайл косится взглядом в сторону Селины. «Ну что ж, повезло ей. Раз ему приглянулась она, а не я, то не буду ставить им палки в колёса, пытаясь привлечь внимание к своей персоне. Это будет неправильно. Ладно, Кайл, идём». И больше ничего не говоря, просто пошла вперёд, оставляя позади Селину и Кайла, украдкой кидающих друг на друга заинтересованные взгляды. Чуть кивнула головой, радуясь за девушку. «Из них выйдет отличная пара».